Какой жалкий и какое милое у него лицо, сказал князь. Что ж ты не подошла? Он что-то хотел сказать тебе? "Ну так подойдём", сказала Кити, решительно поворачиваясь. "Как ваше здоровье нынче?" спросила она у Петрова. Петров встал и, опираясь на палку, робко посмотрел на князь. "Это моя дочь", сказал князь. Позвольте быть знакомым, живописец поклонился и улыбнулся, открывая странно блестящие белые зубы. Мы вас ожидали вчера к нежне, сказал он Кить. Он пошатнулся, говоря это, и повторяя это движение, старался показать, что он это сделал нарочно. Я хотела прийти, но Варенька сказала, что Анна Павловна присылала сказать, что вы не поедете. Как не поедем, покраснев и тотчас же закашлевшись, сказал Петров, отыскивая глазами жену. Аннета, Аннета, проговорил он громко, и на тонкой белой шее его, как верёвки, натянулись толстые жилы. Анна Павловна подошла. Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедем? потеряв голос, раздражительно прошептал он ей. Здравствуйте, княжна, сказала Анна Павна с притворной улыбкой, столь не похожей на прежнее её обращение. Очень приятно познакомиться, обратилась она к князю. Вас давно ждали, князь. Как же ты послал сказать княжне, что мы не поедем? хрипло прошептал ещё раз живописец, ещё сердитее, очевидно раздражаясь ещё более тем, что голос изменяет ему, и он не может дать своей речи того выражения, какое бы хотел. Ох, Боже мой, я думала, что мы не поедем, с досадой отвечала жена. Как же когда он закашлялся и махнул рукой. Князь приподнял шляпу и отошёл с дочерью. Ох, тяжело вздохнул он, они несчастные. Да, папа, отвечала Кить. Но надо знать, что у них трое детей, никого прислуги и почти никаких средств. Он что-то получает от академии, оживлённо рассказывала она, стараясь заглушить поднявшееся волнение в ней вследствие странной в отношении к ней перемены Анны Палны. А вот и мадам Шталь, сказала Кити, указывая на колясочку, в которой, обложенная подушками, в чём-то глубоком и сером под зонтиком лежало что-то. Это была госпожа Шталь. Зад ней стоял мрачный, здоровенный работник немец, катавший её. Подле стоял белокурый шведский граф, которого знала по имени Кити. Несколько человек больных медлили около колясочки, глядя на эту даму как на что-то необыкновенное. Князь подошёл к ней, и тотчас же в глазах его Кити заметила смущавший её огонёк насмешки. Он подошёл к мадам Шталь и заговорил на том отличном французском языке, на котором уже столь не многие говорили теперь чрезвычайно учтиво и мило. Не знаю, вспомните ли вы меня, но я должен напомнить себя, чтобы поблагодарить за вашу доброту к моей дочери, сказал он, ей, сняв шляпу и не надевая её. Князь Александр Щербатский сказала мадам Шталь, поднимая на него свои небесные глаза, в выражении которых Кити заметила неудовольствие. Очень рада. Я так полюбила вашу дочь. Здоровье ваше всё нехорошо? Да уж я привыкла, сказала мадам Шталь и познакомила князя со шведским графом. А вы очень мало переменились, сказал ей князь. Я не имел чести видеть вас 10 или 11 лет. Да, Бог даёт крест и даёт силу нести его. Часто удивляешься, к чему тянется эта жизнь? С той стороны. С досадой обратилась она к Вареньке, не так завёртовавшей ей пледом ноги. Что бы делать добро, вероятно, сказал князь, смеясь глазами. — Это не нам судить, — сказала госпожа Шталь, заметив оттенок выражения на лице князя. — Так вы пришлете мне эту книгу, любезный граф? — Очень благодарю вас. — обратилась она к молодому шведу. — А-а-а! — вскрикнул князь, увидав московского полковника, стоявшего около, и, поклонившись госпоже Шталь, отошел с дочерью и и с присоединившимся к ним московским полковником. «Это наша аристократия, князь!» «С желанием быть насмешливым», — сказал московский полковник, который был в претензии на госпожу Шталь за то, что она не была с ним знакома. «Все такая же», — отвечал князь. «А вы еще до болезни знали ее, князь, то есть прежде чем она слегла?» Да. Она при мне слегла, сказал князь. Говорят, она 10 лет не встаёт? Не встаёт, потому что коротконожка. Она очень дурно сложена. Папа, не может быть, вскрикнула Кить. Дурные языки так говорят мой дружок. А твоей Вареньке таки достаётся, прибавил он. Ох, эти больные бараньи. У нет, папа, горячо возразила Кити. Варенька обожает её, и потом она делает столько добра, у кого хочешь, спроси, её и Алину Шталь все знают. Может быть, сказал он, пожимая локтем её руку. Но лучше, когда делают так, что у кого ни спроси, никто не знает. Кете замолчала не потому, что ей нечего было говорить, но она и отцу не хотела открыть свои тайные мысли. Однако странное дело. Несмотря на то, что она так готовилась не подчиниться взгляду отца, не дать ему доступа в свою святыню, она почувствовала, что тот божественный образ госпожи Шталь, который она месяц целый носила в душе, безвозвратно исчез как фигура составившееся из брошенного платья исчезает, когда поймёшь, как лежит это платье. Осталась одна коротконогая женщина, которая лежит, потому что дурно сложена и мучает безответную вареньку за то, что та не так подвёртывает ей плет. И никакими усилиями воображения нельзя уже было возвратить прежнюю мадам Шталь.